Глава первая «Какого чёрта ты делаешь в этой дыре?» Мэгги даже не оглянулась. Она стояла на четвереньках и продолжала заниматься своим делом. «Сиджей, ты опять за своё. Я это уже слышала». Сиджей потянул ворот своего кашемирового свитера. Он постоянно о чём-нибудь тревожился и беспокоился. Сейчас, например, за Мэгги. В конце концов, кто-то должен был за нее беспокоиться. Он вздохнул и посмотрел на ее затылок. Гладкие темные волосы Мэгги собрала в небрежный узел, из которого некрасиво выбивались пряди. Шея у нее стройная и белая, Плечи хрупкие и вообще маги тонкая и изящная, как английская аристократка XIX века. По крайней мере, именно такими их представлял Си Джей. Наверное, и они тоже, несмотря на фарфоровую кожу и деликатное сложение, обладали необыкновенной стойкостью, выносливостью и сильным характером. На Мэгги были старые выцветшие джинсы и майка, влажная от пота. Сиджей взглянул на длинные тонкие пальцы, перепачканные землей, и содрогнулся. Разве в этом их назначение? Он знал, на какие чудеса способны руки Мэгги. «У нее просто такой период», — подумал Сиджей. За плечами у него было два брака и бесконечное число романов, и он точно знал, что женщины время от времени совершают странные поступки. Он пригладил пальцем свои идеальные светлые усы. Нужно просто аккуратно, ненавязчиво вернуть ее в реальный мир. Сиджей посмотрел по сторонам. Вокруг не было никаких следов человека, только деревья и скалы. «Да тут, может, еще и медведи водятся», — вдруг подумал он. «Вот в реальном мире такие м -м, вещи содержатся в зоопарке». Он еще раз огляделся, на этот раз более нервно. «Мэгги, сколько еще это будет продолжаться?» «Что это, Сиджей?» Голос у Мэгги был низкий и чуть хрипловатый, словно она только что проснулась. Большинство мужчин, услышав такой голос, как правило, хотят, чтобы его обладательница просыпалась только рядом с ними. «Эта женщина сводит меня с ума», — подумал Сиджей и взъерошил свои тщательно уложенные волосы. Что она делает здесь, в трех тысячах милях от Лос-Анджелеса? Зачем копается в грязи, как будто ей нечем больше заняться? Но он отвечает за нее, черт возьми, у него есть обязательства перед ней и перед самим собой. Он глубоко вздохнул и задержал дыхание. Так Си-Джей делал всегда, когда не мог прийти с кем-то к соглашению. В конце концов, ведение переговоров — его профессия. И он сделает все, чтобы Мэгги вняла здравому смыслу. Он чуть переступил, чтобы не заляпать грязью до блеска на туфли. «Детка, я люблю тебя. Ты знаешь это». «Возвращайся домой!» Мэгги обернулась. Улыбка, казалось, осветила все ее лицо, и рот немного излишне широкий, и заостренный подбородок, и слегка выдающиеся скулы. Засияли глаза, большие, темные, почти черные. Мэгги не была потрясающей красавицей, но любой, кто видел ее не мог отвести от нее взгляда, пытаясь понять, в чем же кроется секрет ее невероятной притягательности. Даже сейчас, не накрашенная, с размазанной по лбу грязью, она была абсолютно неотразима. Мэгги села на землю, сдула со лба прядь волос и взглянула на Сиджея. Он хмуро посмотрел на нее в ответ. «Какой же он хороший и забавный!» — вдруг подумала Мэгги. Она всегда легко переключалась с одного настроения на другое. «Я тоже люблю тебя, Сиджей. джей Прекрати вести себя, как беспокойная бабушка!» Си-Джей снова вздохнул. Он уже начинал раздражаться. Твое место не здесь. Разве это твое дело — ползать на карачках в грязи?» «Мне это нравится», — просто ответила Мэгги. «Так, значит, проблема не шуточная». Именно этот спокойный тон всерьез встревожил си -Джея. Если бы Мэгги кричала, спорила и отстаивала свою точку зрения, он бы точно знал, что переубедить ее — лишь вопрос времени. Но когда она бывала вот такой, ровной, и непоколебимой, заставить ее изменить свое мнение было труднее, чем покорить Верест. Сиджей был умным человеком. «Ага», — подумал он, — «попробуем по-другому». «Мэгги, я очень хорошо тебя понимаю. Тебе захотелось сменить обстановку, отдохнуть немного. Ты этого более чем заслуживаешь». «Хорошо сказано», — отметил про себя Сиджей, «И абсолютная правда». «Почему бы тебе не провести пару недель в Канкуне, например? Или съездить в Париж. Пройдись по магазинам». «Хм». Мэгги потрогала лепестки Анютиных глазок, которые она только что посадила. «Какие-то они невеселые», — подумала она. «Дай мне лейку, пожалуйста». «Ты меня не слушаешь». «Да нет, я тебя слушаю». Мэгги потянулась и взяла лейку сама. «Я уже была в Канкуне и не раз. И у меня столько одежды, что половину я сдала на хранение в Лос-Анджелесе». си -Джей решил зайти с другой стороны. «Видишь ли, это не только мое мнение». Мэгги принялась поливать Анютины глазки. «Все, кто тебя знает, кто знает об этом, думают, что ты...» «Сорвалась с катушек», — подсказала Мэгги. «Похоже, залила», — подумала она. Цветы поникли и выглядели совсем уж грустно. «Придется многому научиться». О садоводстве Мэгги не знала абсолютно ничего. «Сиджей, вместо того, чтобы докучать и убеждать меня непонятно в чем, лучше иди сюда и помоги мне». «Помоги, ты говоришь?» переспросил Сиджей с явным отвращением и даже ужасом, словно Мэгги предложила ему разбавить первоклассный скотч водой из-под крана. Мэгги хихикнула. «Передай мне вон ту корзинку с петуньями». Она воткнула маленькую лопатку в землю. Почва была каменистая и плохо поддавалась обработке. Работа в саду — это как раз то, что нужно, очень полезная вещь, помогает слиться с природой. «Но я не хочу сливаться с природой». Она расхохоталась. «Да, в самом деле». Максимальная степень слияния с природой для Сиджея — это бассейн с хлорированной водой. Ну, так уж и быть, без подогрева. Пусть вода нагревается естественным образом на солнце. И всего пару месяцев назад Мэгги и сама была примерно такой же. Никаких попыток слиться с природой она не делала, просто не хотела но потом нашла это место. Совершенно случайно. Если бы она не приехала на Восточное побережье, чтобы участвовать в работе над новым фильмом, если бы не отправилась, поддавшись внезапному порыву, прокатиться, устав от бесконечных репетиций, то никогда не наткнулась бы на этот маленький сонный городок, притаившийся у подножия голубого хребта. «Можно ведь так никогда и не узнать, где действительно твое место», — подумала Мэгги, «если только судьба сама не приведет тебя туда». Ей повезло. Она ехала в никуда, без всякой определенной цели, и попала домой. Конечно же, именно судьба указала ей путь, В Морганвиль. Крошечный городок, всего кучка домов, сто сорок два жителя. Сюда относились и фермы, разбросанные вокруг, и одинокие домики в горах. По милости той же самой судьбы не иначе. Ей бросилась в глаза табличка с надписью продается дом и двенадцать акров земли. Мэгги не колебалась ни секунды. Она приняла решение мгновенно, сразу же согласилась с предложенной ценой, и в течение тридцати дней дом с землей перешел в ее полную собственность. Мэгги взглянула на дом. Три этажа, ставни все еще перекошены, их не успели починить. Ее друзья и коллеги, увидев его, точно решили бы, что у Мэгги не все в порядке с головой. Променять холл, облицованный итальянским мрамором и выложенный мозаикой бассейн на ржавые дверные петли и скрипучие ступеньки. Однако именно так она и поступила. И не пожалела об этом ни на секунду. Мэгги примяла пальцами землю вокруг петуний и оценивающе посмотрела на результаты своего труда. Петуни выглядели несколько живее, чем Анютины глазки. Наверное, у нее уже лучше получается. «Что скажешь?» «Я считаю, ты должна вернуться в Лос-Анджелес и закончить музыку к фильму». «Я имела в виду цветы». Мэгги встала и отряхнула джинсы. «Музыку я в любом случае закончу. Здесь». «Мэгги, как ты можешь здесь работать?» Не выдержал Си Джей. Он драматически вытянул перед собой руки. Мэгги залюбовалась. Она обожала этот его жест. «Театр, да и только». «Как ты вообще можешь жить здесь?» «Здесь, в принципе, нет цивилизации». «С чего ты взял? Только потому, что тут нет фитнес-клуба и бутиков на каждом углу. Это для тебя цивилизация». Чтобы смягчить свой резкий тон, Мэгги взяла сиджей под руку. «Давай, сделай глубокий вдох. Чистый воздух тебе не повредит». «Тут процент смога слишком маленький». Пробормотал Си-Джей и снова переступил с ноги на ногу. Формально он являлся агентом Мэгги, но считал себя ее другом. Возможно, самым близким другом с тех пор, как умер Джерри. Вспомнив о Джерри, он решил, что должен быть с ней помягче. «Послушай, Мэгги, я знаю, что тебе пришлось пережить нелегкие времена». «Может быть, Лос-Анджелес связан с тяжелыми воспоминаниями. Но ты не должна себя хоронить в этой глуши». «Я себя не хороню». Мэгги взяла СиДжея за руки и серьезно посмотрела ему в глаза. «И Джерри умер два года назад. Это совсем другая история, СиДжей, не имеющая отношения к этой жизни». «Это дом. Не знаю, как тебе объяснить. Как еще это можно объяснить?» Она сжала его руки крепче, забыв, что ее собственные все в земле. «Теперь это мой дом, и я счастлива, и чувствую себя на своем месте, гораздо больше на своем месте, чем в Лос-Анджелесе». Сиджей почувствовал, что бьется головой о непробиваемую стену, но все же решил сделать еще одну попытку. Мэгги. Он ласково обнял ее за плечи. «Как ребенка, которого нужно направить в нужную сторону», грустно подумала Мэгги. «Только посмотри на этот дом». Несколько секунд оба молчали. си заметил, что от крыльца... Отвалилось несколько досок, и краска уже здорово облупилась. Мэгги заметила, как необыкновенно красиво отражается солнце в окнах. Настоящая радуга. «Не можешь же ты всерьез жить в такой развалюхе!» «Подумаешь, чуть-чуть покрасить, вбить пару гвоздей и все дела!» Мэгги пожала плечами. Она давно поняла, что на проблемы, лежащие на поверхности, проще всего не обращать внимания. Гораздо сложнее с теми, что упрячутся глубже. В этом доме есть огромный потенциал. И этот потенциал очень скоро обрушится тебе на голову, вот что я скажу. Как раз нет, крышу я починила еще на прошлой неделе. «Наняла одного из местных жителей». «Ты уверена, что тут есть местные жители?» «По-моему, здесь на десять миль вокруг нет ни души. Это место подходит разве что для гномов или для эльфов». «Ну, он вполне мог быть гномом», — Мэгги развеселилась. «Она немного потянулась, чтобы размять затекшие мышцы спины». Он совсем небольшого роста и такой плотненький, крепкий и мускулистый. К тому же зовут его Бог. Мэгги. Он много чего сделал. Они со своим помощником придут еще. Поправят крыльцо и еще кое-что из самого основного. Ну хорошо, ты наняла гнома, чтобы он работал пилой и молотком». «А как насчет этого?» Сиджей обвел рукой сад. Каменистая, неровная земля, заросшая сорняками и кустарником. Даже самый искусный садовник не смог бы сделать из этого газон. Огромное дерево угрожающе нависло над домом. Какие-то вьющиеся растения сражались за место под солнцем с дикими цветами. «Похоже на замок спящей красавицы», — пробормотала Мэгги. «Мне даже жалко будет все это убрать. Но мистер Бог все сделает. У него и экскаватор есть». Мэгги чуть откинула голову и приподняла брови. В этот момент она была очень похожа на свою мать. Во всяком случае, именно это пришло бы в голову любому человеку старше сорока. Он порекомендовал мне человека, который занимается ландшафтным дизайном. Мистер Бог говорит, что в этом графстве нет никого лучше Клиффа Делейни, и он заедет сегодня днем взглянуть на сад. Если он нормальный человек, ему хватит только одного взгляда на эту канаву, которую ты называешь дорогой. Он тут же развернется и уедет». Но ты же добрался сюда на своем «Мерседесе», взятом на прокат. Мэгги обвела руками его шею и поцеловала в щеку. — Сиджей, я очень, очень оценила то, что ты примчался сюда аж с западного побережья, и я очень ценю твою заботу обо мне, правда? Она взъерошила его волосы. «Сиджей никому на свете не позволил бы такого, но Мэгги...» «Поверь мне, я знаю, что делаю. И в профессиональном отношении мне тоже лучше будет здесь». «Это мы еще посмотрим», — пробурчал Сиджей и нежно коснулся ее щеки. «Она еще совсем молодая, и у нее вполне могут быть глупые юношеские мечты», и дурацкие представления о реальности. И она, как дитя, в них верит. Но ты же знаешь, я не о работе беспокоюсь. «Я знаю», — ласково сказала Мэгги. Взгляд и улыбка ее тоже смягчились. Она не умела управлять своими эмоциями, скорее, они управляли ею. «Здесь так спокойно». «Это как раз то, что мне сейчас необходимо. Представляешь, мне словно в первый раз в жизни удалось соскочить с карусели, и мне нравится ощущать твердую почву под ногами». Она улыбнулась и вздохнула.